как Щепкина обредили в кофту. Малыш, крадучись, шел вдоль магазина и усердно думал, аж голова трещала. Девчонки не могли уйти далеко. Они тоже не очень большие, не намного старше его. Им наверняка не разрешают одним ходить по дороге. Он крался так тихо, что и сам себя едва слышал. За магазином их не было, но малыш увидел еще несколько домиков и большой склад в котором хозяин магазина держал свои товары. Малыш двинулся дальше и, наконец, услышал голоса. Разговор шел очень тихо, но вели его невзрослые люди. Теперь самое главное не выдать себя. Он сделал шаг и остановился. Еще шаг и снова остановка. Шаг, остановка. Они должны быть вон за тем красным домиком. Он осторожно заглянул за угол. Так и есть. Сидят к нему спиной. Но что это они делают? Они кого-то одевают, кутают в длинную белую вязаную кофту. Кого это они так? Ведь не Щепкина же. Малыш чуть не завопил в голос, но сдержался. Я принесу свою старую коляску, — сказала одна. Посадим Щепкина в нее. Иди быстрее, — заторопила вторая. Ты смотри, осторожно, не попадись на глаза этому мальчишке. Я и сама не дурочка, — ответила первая и убежала. Осталась одна только. «Прикидывал малыш. То ли ему налететь на нее и попробовать отнять Щепкина, то ли придумать что-нибудь получше. А что она там приговаривает?» «Поговори со мной тоже, Щепкин. С мальчиком ты говорил. Тебя ведь Щепкин зовут, правда? Я слышала, как его мама назвала тебя так. Ты еще сидел в рюкзаке тогда. И это надо было придумать, сунуть тебя в рюкзак. Но ничего, у нас тебе будет хорошо». «Ты будешь ездить в настоящей коляске, у тебя будет курточка и колпачок!» И тут малыш кое-что придумал. Он прижался к стене и пропищал. «Я хочу домой, к малышу!» «Ну вот!» — сказала девочка. «Ты заговорил! Я даже чуть-чуть испугалась, хотя я знала, что ты говорящий. Представляешь, он со мной заговорил!» Закричала она второй девочке, которая спешила к ней, гремя старой коляской. «Он теперь почти мой, потому что он меня признал. С тобой он ведь не разговаривал, да?» «Он со мной шептался», — ответила вторая. «Так что он наш на двоих. К тому же это я придумала, что мы должны его взять. Щепочкин-прищепочкин мой. Сейчас я тебя устрою поудобнее в колясочке». «Я тоже хочу стелить ему коляску», — сказала первая. «Это моя коляска», — ответила та, что громыхала ею. «Ах, вот как!» Девочка, которая держала Щепкина, встала со скамейки, его она положила на землю, завернутым в белую кофту. Теперь девчонки принялись тянуть друг у друга из рук беленького одеяльца. Малыш на четвереньках дополз до Щепкина, подтянул его к себе за кофту, попятился, за углом вскочил и опрометью кинулся на утек. Он быстрее ветра обижал магазин и влетел внутрь. Мама еще была там. — Ты вовремя, я уже все купила, — сказала она малышу. «Я подумаю над вашими словами», — добавила она, обращаясь к хозяину. «Я поговорю об этом с семьей в субботу, когда муж приедет, и дам вам ответ в понедельник». «Это было бы отлично», — кивнул хозяин магазина. Малыш пыхтел, торопясь выпутать щепки из белой вязаной кофты. Наконец ему это удалось. Он аккуратно сложил кофту и повесил ее на спинку стула. «Она тех двух девочек», — сказал он. Малыш шел за мамой по пятам. Он цепко держал Щепкина. Мама несла оба рюкзака, потому что сейчас им на автобус, а до него рукой подать. Только бы он побыстрее пришел, автобус. Тут он услышал позади магазина шаги и громыхания. Это две девочки толкали перед собой старую коляску. Малыш спрятался впереди мамы, чтобы они его не увидели. «Не говори, что я здесь», <связывая> — прошептал он. «Эти две девчонки отняли у меня Щепкина. Это они его утащили». «Я ничего не скажу», — прошептала мама в ответ. «Только ты сам стой тихо». Она встала так, чтобы загородить его, и тут, к счастью, подъехал автобус. Малышу позволили войти первым, а когда он уже оказался внутри, в безопасности, он сел у окна и поднял Щепкина повыше, чтобы девчонки увидели. Они испугались, аж побелели. «Он убежал к нему обратно», — сказала одна. «Вот это да», — ответила вторая. В другой раз не ходи никуда с незнакомыми, Щепкин», — сказал малыш. «Не буду, честное слово», — пообещал Щепкин. «Но ты бросил меня и не присматривал за мной». «Да, не присматривал», — признал малыш. «Так что не буду тебя ругать». Автобус поехал, и малышу стало даже жалко девочек. Они стояли с несчастным видом, похоже, ужасно огорчились, что Щепкин не захотел жить у них. А о том, что у Щепкина есть собственный дом с острой крышей, они и не догадывались.